Сейчас разобьюсь Папа, а почему солнце светит? Потому что солнце — это звезда А все звезды — это раскаленные огромные шары Но вот смотри, звезды, которые видны в ночном небе Расположены так далеко от Земли Что кажется нам всего лишь, ну, мерцающими такими точечками И хотя до нашего солнышка тоже довольно далеко Почти 150 миллионов километров Мы хорошо его видим, потому что оно является ближайшей к нам звездой Солнце вообще это гигантский пылающий шар Температура его поверхности почти 6000 градусов Вот так вот Благодаря солнечным лучам на нашей планете есть жизнь Солнце дает э, свет и тепло Которые так необходимы для жизни растений и э, животных Ну и для нашей с тобой, конечно, жизни Вообще без солнца не было бы воздуха Растения вырабатывают с помощью солнечных лучей кислород Газ, который необходим всем нам для дыхания Если бы оно погасло хотя бы на несколько дней То все, жизнь на Земле остановилась бы Но Солнце не погаснет? Нет, нет, не бойся Ученые говорят, что эта звезда будет светить еще несколько миллиардов лет